Ангел-хранитель Для жены строевого лётчика, да ещё несущего службу в частях ПВО, ночной телефонный звонок делал настолько привычное, что все дальнейшие действия отработаны до полного автоматизма. Можно даже не просыпаться. Поэтому, услышав сквозь сон курлыканье телефона и недовольное бормотание мужа, Татьяна, всё ещё находясь в полудрёме, села на кровати, сунула ноги в тапки с ушами, протянула руку к тумбочке, нащупывая часы, и только тогда начала медленно просыпаться. Опять боевая тревога. Снова Игоря вызывают в часть посреди ночи уже третий раз за последнюю неделю. Что у них там, дежурных пилотов не хватает. Но офицер выполняет приказы, не жалуясь на судьбу. И офицерской жене причитать не пристало, а пристало одноравнение с нести тяготы и лишения военной жизни вместе с мужем. Поэтому, пока Игорь наскоро умывался и чистил зубы, Татьяна быстро жарила яичницу с колбасой, чтобы неоглядный не сбежал на свою службу, позабыв про завтрак. Кто ж его на аэродроме кормить будет в три часа ночи? Что опять неизвестные летучие объекты? Жалостливо спросила Татьяна, пока Игорь, сосредоточенный, словно уже сидел в кабине своего истребителя-перехватчика, дербанил яичницу ножом и вилкой. Давно бы уж ракетчикам их передали, и пускай бы они тренировались в свое удовольствие. «Ты же знаешь, нельзя», — сухо сказал Игорь. «Пока не доказано происхождение объектов, открывать огонь на поражение никто не станет. И вообще это военная тайна практически, так что тебе и знать-то об этом не положено». Он посмотрел на часы и торопливо отправил в рот большой кусок яичницы. Татьяна отвернулась к окну и прикусила губу, чтобы не выдать тревогу. Она знала, что Игорь очень не любит, если она хоть как-то показывает, что боится за него. Поэтому, чтобы занять подрагивающие руки, взяла мужнино ручную кофемолку и принялась с ожесточением крутить тугую ручку, хоть кофе не пила и варить его не собиралась. Уже стоя на пороге, Игорь крепко обнял жену, поцеловал в лоб и сказал: "Отвечай на не мой вопрос, просьбу обязуюсь быть осторожным, летать пониже и потише. А ты, мой ангел-хранитель, не волнуйся ни о чем, а просто ложись спать. Пока ты со мной, ничего мне не грозит». Проводив взглядом отъезжающую в сторону аэродрома машину, Татьяна налила себе чай и уселась у окна, незрячей глядя в темное окно. Лечь спать, когда муж отправился на боевое задание, было просто немыслимо. Впереди ждали остаток бессонной ночи, серое безрадостное утро и несколько часов тревожного одиночества днем. Телефонный звонок, раздавшийся в пустоте ночной квартиры, заставил сердце зайти в тревожном ритме. Игорь еще даже не успел доехать до аэродрома. Что же могло произойти? Решили поторопить? Она подняла трубку. «Алло, у вас не найдется пара часов для танцев под луной?» спросил на другом конце провода серьезный мужской голос. Что? Кто это? В ответ раздались короткие гудки. Человек повесил трубку. Сердце еще несколько раз тревожно стукнуло и вдруг успокоилось. Комната перед глазами поплыла, словно от приличной дозы алкоголя, и Татьяна вдруг начала припоминать нечто странное. Прежде всего, ей необходимо было ответить на условный сигнал. Она сходила за сотовым телефоном, На память быстро набрала пятнадцатизначный номер и сказала ответившей девушке «10 минут». Быстро одеваясь и приводя себя в порядок, Татьяна продолжала чувствовать, как в голове у нее что-то происходит. Словно кто-то забрался к ней внутрь черепа и теперь методично снимал шоры, мешающие видеть окружающий мир предельно отчетливо, и запоры памяти, не дающие вспомнить что-то очень важное. Через десять минут она, облачившись в джинсы и совершенно не подходящий к ним легкий светлый пуховик, уверенно шла по заснеженной ночной улице, нисколько не опасаясь пьяных или хулиганов, поскольку все ее мысли были обращены к той части жизни, о которой она не имела ни малейшего представления еще каких-то четверть часа назад. Старая машина была припаркована у края дороги. Татьяна уверенно открыла заднюю дверь, плюхнулась на сиденье и махнула рукой. Привет! «Погнали!» Водитель утопил педаль газа, и машина рванула по ночным заснеженным улицам города. «Привет!» – сказал водитель, оглядываясь на свою пассажирку. «Может, все-таки лучше было бы забрать тебя прямо от дома? Чтобы сердобольные старушки наутро кукарекали, что в шестьдесят седьмой квартирке молодая-то гуляет, пока муж службу тянет?» – со смехом парировала Татьяна. «И так уже пару раз объяснять любимому приходилось» что ничего ему мужскому самолюбию не угрожает. По счастью, у меня очень хороший муж, а главное умный». Машина вырвалась за пределы города и резко набрала скорость. Красивая иномарка стремительно мелькнула справа, точно сдавала назад на пятой передаче. «Не буду спрашивать, сколько у нас на спидометре», со смехом сказала Татьяна, «но у хозяина немецкой спортивной тачки сейчас глаза, наверное, больше лобового стекла». «Однажды гайцы тебя возьмут на карандаш, и будет тебе от начальства чудовищный нагоняй». «Пусть сперва гайцы меня догонят», — легкомысленно стозвался водитель, дернул по замысловатой траектории ручку переключения передач, и машина рванула так, что Татьяну вдавила в сиденье. А в крутой немецкой тачке сейчас медленно ползет на незримую службу простой русский паренек по кличке Занюда. «Это из отдела по изучению, что ли?» да. Сегодня ожидается большой наплых всякой всячины, вот и вызвали парни среди ночи. Кстати, он просил, когда увижу тебя, передать огромное исследовательское спасибо за аккуратность. После других, говорит, работа остается только фантазером до да уборщиком, а ты твари бьешь один раз, бережно, точно белку в глаз. Татьяна легко рассмеялась, но ничего не ответила. Через несколько минут впереди показались темные строения большого фермерского хозяйства. Водитель сбавил скорость и ловко свернул к темнейшим воротам. К этому моменту Татьяна вспомнила почти все. Организация, в которой она состояла уже третий год, занималась весьма полезным, но абсолютно неподходящим для разглашения делом, препятствовала проникновению из других миров на землю всевозможной агрессивной живности. Романтический ореол, который окружал все действия организации в первые месяцы, когда Татьяна впервые о ней узнала, давно померк. Все эти переходы между мирами, как и вполне разумные твари, лезущие на землю, в основном с гастрономическими целями, перестали восприниматься то странной, то героической сказкой, превратившись в трудную, но абсолютно необходимую работу. Ах да, еще и любимую работу, ведь Татьяна была просто влюблена в небо и числилась в организации на хорошем счету, как опытный пилот-истребитель. Ворота бесшумно раскрылись, пропуская машину, и тут же закрылись позади нее. Возле полукруглого ангара, в почти полной темноте, Татьяна поджидала два человека. А вот и наша гроза летающих ругов. «Здравствуй, Танюша, Валькирия!» — сказал один из них, подавая Татьяне руку и помогая выйти из машины. Второй просто кивнул, словно давая понять, что между старыми знакомыми такая формальность, как обмен приветствиями, в общем-то, не обязательно. «Привет, ребята!» — сказала Татьяна, с наслаждением вдыхая морозный воздух. «Ласточка готова?» «Ты всегда об одном и том же спрашиваешь», — засмеялся первый. «А чего б я тебя вызвал тогда? Корабли к вылету готовить все равно не умеешь». «Правда, Палыч, не умеет?» «Пойдем, Танюш», — сказал второй. «Пусть себе болтает, сколько влезет. Готова твоя ласточка, благо никогда особо многое не требовала». «Полетные задание загружено как понимаю», — сказала Татьяна. «А если вкратце, то что случилось-то?» «Большой флот Ругов прошел сквозь искусственный пробой», — сказал первый. «Подняты все пилоты. Думаю, что сегодня и у чистильщиков будет немало работы». Говорят, даже старого Бена вызвали, хотя и не собирались больше тревожить никогда. о теперь понятно. В хорошо освещенном ангаре стоял добрый десяток самых разных кораблей, откопанных и переведенных на землю из мертвого мира или аккуратно сбитых когда-то и восстановленных рукастыми техниками организации. «Ласточка» — пятиметровый в поперечнике аппарат, очертаниями смутно напоминающий морского ската — Почувствовала приближение своего пилота и приподнялась на несколько сантиметров над полом, пуская по периметру цепочку цветных огней. Без сомнений искусственного происхождения чужая боевая техника вела себя почти как живое существо. «Здравствуй, ласточка!» – весело крикнул Татьяна издалека. «Полетаем?» «Мы сумели еще кое-что из нашего железа прикрутить», – сказал Палыч. Неожиданно ласточка твоя позволила поставить старую авиационную пушку калибром 30 мм. Но и для запаса патронов ниша нашлась. Управление всё то же. Новую навесную кнопку сразу найдёшь, не ошибёшься. С прицельной системой интегрировали. Потестишь сегодня, скажешь, как оно там. Здорово, восхитилась Татьяна. Ах ты, моя любимая птичка. Она погладила корабль по светлому шершавому боку. В том месте, как и всегда, поверхность корабля на несколько секунд стала гладкой, словно чужая боевая машина отвечала пилоту на ласку. Часть обшивки корабля выделилась из корпуса и опустилась на полангара, образуя пандус, за которым угадывалась крохотное на одно компактное кресло кабина пилота. Татьяна легко взбежала на борт и ловко забралась в кресло. Шлем с подключенными средствами гибридной коммуникации лежал на горизонтальной панели управления. «Не пуха, Танюш», — сказал Палыч, поднимая в приветствии руку. Кусок обшивки корабля встал на место, запирая Татьяну в минимальном объеме. Она быстро опустила шлем на голову, удобно устроилась в кресле, вытянула руки вперед, размещая их в узких вытянутых нишах, где стояли удобные, утопленные, сделанные специально под ее ладонь, джойстики управления. Как управляли кораблем те, кто его разработал и создал, до сих пор оставалось не слишком ясным. К чести технического персонала организации они научились частично модернизировать чужие корабли более привычными для людей системами управления. Впрочем, часть наиболее простого функционала была доступна через внутреннее состояние пилота изначально. Например, сколько техники не старались, но так и не смогли найти точки активации собственного оружия «Ласточки», А Татьяна умела одним ощущением готовности к атаке заставить корабль открывать порты четырёх обнуляющих и двух импульсных пушек и сделать, если требовалось, точный залп хоть теми, хоть другими. Шлем не только обеспечивал доступ к земному компьютеру, установленному на внеземной летательный аппарат, сюда же была интегрирована и система связи, и часть системы управления, и даже элементы дополнительной реальности. Перед глазами побежали строчки полетного задания, поплыла карта, но все это можно было посмотреть уже в полете, и Татьяна Валькирия нетерпеливо потянула один из джойстиков. Корабль мгновенно потушил все огни и поднялся на полметра в воздух. «Эй, Валькирия, осторожней!» – буркнул наушники голос Палыча. «Еще крышку не убрали!» «Так убирайте!» Задорно сказала Татьяна, чувствуя, как радостное предвкушение встречи с небом заполняет все ее существо. Недаром там, в первой жизни, она вышла замуж за летчика. Видимо, тяга к небу была у нее в крови. Мысль о муже заставила вспомнить и о причине, по которой игорь среди ночи поднялись с постели. — Слышь, Палыч, — сказала она, — ПВОшники-то наши тоже не дремлют. моего похоже, вызвали как раз из-за этого флота ругов. «Запросто», — отозвался Палыч, — «много кораблей сквозь пробой просочилось. Пришлось даже кое-кого за бугром тревожить, чтобы подмогу прислали. Но когда они еще соберутся?» Экран перед глазами показал, что путь свободен. Часть крыши ангара отодвинулась в сторону, и ласточка, словно прыгучие насекомые, одним стремительным движением винтилась в ночное небо. Большая часть передней полусферы корабля стала прозрачной для пилота, и стремительное движение вниз огней, лежащего на некотором отдалении города, словно превратилось в огненную запятую, отделившую Татьяну от Валькирии. Легко пронзив облачный слой, ласточка вырвалась навстречу крупным мерцающим звездам. «Валькирия» не чувствовала перегрузки, хотя, будь под ней не чужой корабль, а обычный земной самолет при таком старте ей бы не поздоровилась. Но «Ласточка» была не только умной, но и абсолютно комфортной в этом смысле машины Все, что находилось в пределах корпуса, разгонялось одновременно с каждой точкой корабля. С какой бы скоростью «Валькирия» ни летала и какие бы крутые виражи ни закладывала, для нее внутри все ограничилось небольшим ощущением смещения, В ту или иную сторону, как в тормозящем автобусе. Перед глазами замерцала красная точка, предупреждая о радарном облучении. Валькирия активировала маск поля и защитный кокон. Ласточка мгновенно перестала быть видимой и для радаров, и для человеческого глаза. Примерно так же прикрывали от обнаружения свои силы и руги, но при совместном движении нескольких кораблей маск поле слишком часто становилось нестабильным. И тогда корабли «Рогов» видели все – от военных радаров на тысячи километров вокруг до обычных зевак, которым вдруг приспичило посмотреть наверх. Взяв направление согласно полетному заданию, «Валькирия» включила систему обнаружения повела ласточку на сближение с противником. Группу с пяти дисковых кораблей она заметила на почти предельной дистанции обнаружения – Роги компактной формации уходили к северу, но особо не спешили, словно и не пытались прятаться, а лишь поддразнивали возможных преследователей. Во вражеской группе не было видно тяжелых истребителей, и «Валькирия» могла начинать атаку в одиночку, не дожидаясь подкрепления. Легко набрав высоту так, что края горизонта изогнулись полусферу, она бросила ласточку вниз, стараясь при этом как можно больше развести края прицельных маркеров, прыгающих по внутреннему экрану шлема. Руги тоже заметили ее и резко набрали скорость всей группой. Хитрость врага сейчас должна была сыграть с ними злую шутку – пытаясь растащить небольшими группами отдельные истребители людей, как можно дальше от города до момента сброса десанта, Роги не могли заранее предвидеть, с кем именно придется столкнуться той или иной группе. Попадись им истребитель-новичок или просто пилот, плохо слетанный со своим кораблем, они могли бы даже навязать встречный бой. А то и присоединиться в безудержном пиршестве к своему десанту. Но сейчас в ночном небе на стороне людей выступал хороший пилот на прекрасном корабле. Активация оружия произошла сама собой. Для этого «Валькирии» даже не пришлось делать усилий. Оказалось достаточным и просто стремление ввязаться в бой. Борта корабля обнажили скрытые до того ниши, и четыре приплюснутых хищных жала выползли попарно на верхней и нижней плоскостях «Ласточки». Залп из четырех обнуляющих стволов потребовал ручного управления. Кресло чуть сдрогнуло, сигнализируя о произведенном выстреле, и в тот же момент вся группа вражеских кораблей окуталась яростным зеленым пламенем. Прикрываясь остатками рвущихся на красные лоскуты энергококонов и полностью растеряв маск поля, корабли Ругов бросились в рассыпную, беспорядочно огрызаясь выстрелами на обум. Легко уходя от неприцельного огня, Валькирия злобно рассмеялась, и, захватив прицел ближайшего противника, разрядила в него заряд импульсной пушки. Оставшийся без силового кокона диск противника мгновенно получил критическое повреждение и потерял резвость. Теперь можно было спокойно вставлять его на съедение молодняку. Начинающих пилотов обязательно выведут сегодня для получения опыта противодействия массированным налетом противника. Они наверняка найдут и добьют под ранка, а если даже и нет, не страшно, до города далеко, и ируги просто погибнут, прежде чем сумеют добраться до людей. Экран в шлеме показал, что в трех сотнях километров к западу тоже идет бой, а издалека с востока к городу подходит целый ордер своих кораблей, помощь от заграничных коллег. Можно было с чистой совестью добивать формацию врага, не задумываясь о поиске десантного транспорта, Это уже точно сделают другие. Набирая заряд от энергоустановки для следующих выстрелов, «Ласточка» рванула вслед сразу за двумя кораблями «Ругов». Пара 20-метровых дисков были, судя по всему, малыми десантными кораблями, способными перевозить и высаживать лишь по несколько тварей. Но когда такие диски шли сквозь пробой десятками, остановить их было практически невозможно, и серьёзные пушки у них тоже были. Маневрируя под хаотичными выстрелами сразу двух тарелок, «Валькирия» маломощным импульсом повредил одному из них двигатель, а пилот второго, видимо, так испугался, что потерял управление. Вражеский корабль вдруг вильнул в сторону и врезался в своего же товарища. Соприказаться же чужим кораблям было категорически противопоказано. Беспорядочно кружа вокруг общего центра притяжений силовых установок оба отправились вниз к земле. «Но летите, голуби!» Там вас есть кому встретить, раз для такого случая даже старого Бена позвали. Она вгляделась в показания приборов и сразу заметила еще один вражеский корабль, побыстрее и поменьше обычного малого десантного диска. Видимо, это был лидер вражеской группы. Он сразу нырнул к земле и пытался уйти вдоль русла реки, прячась за скалами. Судя по новому потоку данных, бегущих плотным строем перед глазами по экрану шлема, паре сотен километров к северу обнаружился малый проход между мирами. Через такую дыру в Хель могли достаточно быстро пройти один-два корабля, чем обычно обычные пользовались, создавая на некотором удалении вокруг большого пробоя десяток маленьких. И именно к такому малому пробою стремился чужак. Чаще всего такой спасительный манер удавался, поскольку надо было некоторое время уходить от погони, прикрываясь энергококоном и агрессивно маневрируя. Земным пилотам просто не хватало времени, чтобы провести полноценную атаку. Но в этот раз «Руга» преследовал пилот-истребитель, считавший удачный побег противника личным оскорблением. «Валькирия» пристроилась к нему сзади уже через десяток секунд и легко повторяла все маневры вражеского корабля, не давая ему уйти от прицела. Два обнуляющих ствола накопили по четверти объема заряда для выстрела на максимальной мощности — И Валькирия, не став дожидаться большего, дважды сжала ручку джойстика, стремясь сбить с противника энергококон, прежде чем он доберется до точки пробоя и просто сбежит сперва в Хель, а уже оттуда обратно в свой мир. В последний момент пилот чужака словно ощутил опасность и бросил свой диск вверх, но один импульс его все же зацепил. Врак потерял часть энергококона и получил какие-то повреждения энергоустановки, но его корабль все-таки вырвался из захвата прицела и растворился в бездонном небе. Валькирия выругалась и тоже рванула ласточку навстречу небу, понимая, что потеряла противника и надо начинать все сначала. Рога она снова обнаружила только секунд через 20. С остатками энергококона он был уже не так заметен для систем обнаружения ласточки, А обычного радара у нее просто не было. Зато радар был кое у кого еще. К удивлению Валькирии, на хвосте у ее противника висела пара мигов, которые сейчас не только прекрасно видели чужака, но и могли более-менее успешно преследовать покалеченный диск. Но это не могло продолжаться долго. Валькирия через амплитудный сканер видела, что корабль Ругов накачивает заряд в энергопушку. Чужак готовился стрелять. И не паласточки, «Ласточке», своими энергопушками почти не имела возможности уничтожить его физически, а по двум земным перехватчикам, несущими на борту ракеты класса «Воздух-воздух», такими бесполезными против защитного энергококона и такими опасными для вражеского корабля теперь, когда от его защиты почти ничего не осталось. И эту подготовку к атаке пилоты земных самолетов видеть просто не могли». «Валькирия» это понимала, но еще колебалась, как вдруг увидела бортовой номер одного из «Мигов». Знакомый до боли номер. За какую-то секунду «Ласточка» преодолела оставшееся расстояние и буквально вклинилась между «Ругом» и земными перехватчиками. Выстрел вражеской энергопушки почти в упор оказался похож на прямой удар в голову от боксера-профессионала, Почти слившись воедино с «Ласточкой», «Валькирия» на мгновение даже потеряла сознание от того потрясения, что пережил ее корабль. «Маск-поле» и «Энергококон» исчезли в яркой вспышке, и теперь военные летчики видели рядом с собой сразу два неопознанных объекта. Зато остались целы, даже не подозревая, по краю какой пропасти только что прошли. Энергонакопители, большая части информационных систем, вышли из строя сразу – По счастью, где-то внутри «Ласточки» было какое-то подобие конденсатора. И на несколько минут энергии двигателя должно было хватить. Но главное выдержала система управления. Хотя без энергопушек и возможности форсировать двигатель, «Ласточка» все равно была для «Руга» не опаснее мыльного пузыря. С трудом приходя в себя, «Валькирия» вдруг вспомнил последние слова Палыча перед вылетом и слепо нашарила кнопку, лишь недавно установленную оружейниками. Скорострельная авиационная пушка выплюнула длинный факел яростного огня, и от диска руга во все стороны полетели темные ошметки. «Только бы сзади не угостили ракетой свои», — вдруг подумала Валькирия. «Игорь, не вздумай стрелять», — мысленно сказала она мужу, «а то плохой мальчик долго не получит сладкого». У «Ругов» была прекрасная броня, но без энергококона с малой дистанции против 30-мм пушки у такого небольшого корабля шансов практически не было. Получив критическое повреждение, диск «Ругов» несколько раз перевернулся и по нисходящей траектории ринулся вниз, смещаясь в сторону большого пятна света на темной земле. Прикинув, что до города он все равно не дотянет, И добивать его смысла нет, Валькирий позволил себе, наконец, сместить поле зрения визора ласточки на земные самолеты. Игорь в шлеме и кислородной маске был неотличим от своего напарника, но Таня все равно была уверена, что узнала мужа сразу, особенно когда он отстегнул маску, вытащил из кармана камеру и направил ее на ласточку. Валькирия с облегчением вздохнула и рванула корабль отвесно вверх. Без энергококона и с поврежденным генератором возвращаться в бой смысла не было. А вернуться в ангар она могла и через стратосферу. Горизонт распахнулся, глаза привычно поймали цветовую карусель, и вот уже в черном небе, возле самого края земли, вспыхнуло слепительное солнце. Линия между днем и ночью надвигалась на город. Валькирия блаженно улыбнулась и устремилась вниз, навстречу темноте и скорому рассвету. Посадив ласточку, Татьяна с трудом выбралась из кресла и чуть не упала, спускаясь по пандусу. По счастью, Палыч подхватил под руку и помог дойти до медотсека. «Здорово тебя потрепали», — сказал он сочувственно. «Но ты не волнуйся, починим. К следующему разу все будет в лучшем виде. А сейчас тебя медик посмотрит, гипнозакладку поставит и поедешь домой». «Даже не верится, что уже через час я обо всем этом даже не вспомню». Слабо улыбнулась Валькирия. «И это просто замечательно!» «Да-да, пора возвращаться обратно в размеренную жизнь примерной офицерской жены. Только муж, борщ и магазины», — засмеялся Палыч. Вернувшись домой к обеду, муж застал свою любимую супругу в кровати. Вместо того, чтобы нервничать на кухне и готовить обед, Татьяна сладко жмурясь тянула к нему руки из постели. Как ей удалось побороть свои опасения и спокойно лечь спать, она не помнила — но это было и к лучшему. Самое нелюбимое время суток бесследно растворилось в ночных грезах. «Все в порядке, милый?» спросила она, нежусь в объятиях мужа. «Конечно», — сказал он, прижимаясь к ее плечу щекой. «Ведь у меня есть ангел-хранитель, моя любимая жена, и пока мой ангел со мной ничего плохого не случится».